Глава 28. Так вот, продолжала Света, не замечая выражения моего лица. Пошли мы с ней на станцию замороженным, топаем вдоль дороги, мимо поезда летят, и мы как на грех поспорили. Накануне фильм показывали по телику про войну. Так там один партизан мину хотел под состав подложить. Что-то у него не получилось, поезд налетел, а парень лег между рельсами. И спасся. Вот девочки и принялись обсуждать этот эпизод. «Вранье», — уверяла Света. Так не бывает. Нет, правда, говорила Алиса. Ерунда. Ничего ты не понимаешь. Но под поездом не поместиться. Элементарно. Нет. Да. Тут вдали послышался гул приближающегося состава. А вот сейчас и проверим, выкрикнула Алиса и понеслась с откоса вниз к путям. Света чуть не скончалась, увидав, что подруга ложится на грязные шпалы между рельсами. Зарыдав, она бросилась с насыпи, чтобы оттащить прочь потерявшую разум Алиску. но не успела. Мимо загрохотал бешено гудящий товарняк. Что испытала девочка, глядя, как мимо неё проносятся коричневые дощатые вагоны, не описать словами. Света рухнула в траву и истерически плакала, уткнувшись в землю. Потом стук колёс стих, но она всё лежала, не поднимая головы. Больше всего она боялась увидеть растерзанное на части тело Алиски. Внезапно что-то довольно больно стукнуло её в бок, и раздался весёлый голос подруги. Чего валяешься, вставай, пошли живей, а то всё мороженое раскупит. Ну что, кто был прав? Вот так тот партизан и спасся. К этой истории нечего добавить. Кроме того, что Олесе в тот год исполнилось 13 лет. Внезапно Света оттолкнула от себя рюмку. Вы в Москву едете? Да. Возьмите меня с собой. Пожалуйста, сейчас скатаемся за твоими вещами и в путь. Нет, прямо так поедем. По шмотки. Там только спальники, футболка, фиг с ними. Не могу туда возвращаться, не могу, не могу. Понимая, что у неё сейчас начнётся истерика, Я быстро сказала: "Да, конечно, наплевать на мешок с кофтой. Поехали". Светлана мигом успокоившись встала. По дороге в Москву я спросила: "А где работала Алиса?" "После института устроилась в НИИ яда химикатов», ответила та. "Но она там недолго прослужила, уволилась". "Почему?" "Так зарплаты никакой", объяснила Света. "И перспектива фиговая. чтобы прибавили несколько сот рублей". Нужно было окончить аспирантуру, защитить кандидатскую диссертацию. Ужасное место, полный отстой. Алиска правда терпела, но потом у неё терпелка лопнула, и она устроилась кассиром в скупку. Куда? Ей изобразили удивление. В скупку? Странное место для девушки, имеющей в кармане диплома высшем образовании. Света пожала плечами. Вообще-то это я так называю антикварный магазин. Там ведь скупают старинные вещи. Ей предложили хороший оклад, плюс чаевые. Только думается Алиска решила себе очередное испытание устроить. Проверить хотела, сумеет ли она вся из себя такая умная на кассе сидеть. Любила она мазохистские эксперименты над собой производить. Думаю, она бы в скупке долго не проторчала, только её уволили. Хозяин ещё тот жук оказался, взял на короткий срок, а потом выгнал, заявил. Я на лето, когда народа нет, всегда кассира убираю. Вот какой гад. Нет бы сразу предупредить при найме, что летние месяцы придётся гулять без заклада. Но Алиска не расстроилась. Наоборот, счастливая такая ходила, сказала мне: "Кассир это полный отстой, ерундовое занятие. По плечу любому идиоту. Вот сейчас съезжу в вершину, а потом устроюсь в приличное место". Мы в таком отличном настроении в лагерь укатили. Кто ж знал, что Алиску там смерть поджидает. Она замолчала и уставилась в окно. Потом задремала, свесив голову набок. Я внимательно следила за дорогой. Вот значит как. Алиса провела всё детство в Пескове, жила у бабы Раи в доме. Подъехав к подъезду, я тихонечко потрясла Свету. Вставай, прибыли. Девушка встрепенулась. Уже? Как быстро? Мне дорога не показалась короткой. Но свет отнивертила рулём, а мирно спала на пассажирском месте. "Скажи", спросила я у неё. «Алиса была блондинкой?" "Нет, шатенкой". "Ясно", разочарованно протянула я. "Значит, блондинка с красными губами не она. А кто? Ты её подруг знала?" "Полесиных?" "Да. Никогда не слышала про женщину по имени Вика Столерова". Нет, удивлённо ответила Света. Я вытащила из бардачка блокнот, нацарапала телефоны и сказала: "Вот, смотри. Здесь два номера мобильников. Если один вдруг отключён, то всегда работает второй. Я их по очереди на зарядку ставлю и постоянно бываю доступной. Зачем они мне? Алису убили. Вы с ума сошли?" пробормотала Света. "Нет. Просто я знаю кое-что, неизвестное тебе, позволяющее сделать такой вывод. Верёвка порвалась не сама. Кто-то её подрезал или истрепал специально, чтобы кончина Алисы походила на банальный несчастный случай. Скажи, ты хочешь, чтобы её убийца был найден и наказан? Конечно. Тогда обязательно позвони мне, если произойдёт что-нибудь. Что? Не знаю. Кто-нибудь станет разыскивать Алису? или на её адрес придёт письмо. Ну, в общем, если случится хоть что-то связанное с ней, немедленно звони, поняла? Хорошо, кивнула Света, пряча бумажку. Не забудешь. Нет. Дверь подъезда хлопнула. Я ощутила невероятную, нечеловеческую усталость, свинцовой плитой придавившую меня к водительскому сиденью. Пора ехать домой. Не стоит отчаиваться. Никогда нельзя опускать руки и говорить себе: Всё положение безвыходное. Надо помнить, что из любого безвыходного положения находятся, как правило, два выхода. Следует только их найти. Удача приходит лишь к упорным и целеустремлённым. Отнытиков и малодушных она бежит прочь. Уговаривая себя, я неслась в Лужкина. Ситуация оказалась ужасной. Я абсолютно уверена теперь в том, что Вика ни в чём не виновата. Но доказать этого не могу. Все люди, способные хоть как-то пролить свет на запутанную историю мертвы. Все до единого. Не осталось никого, кроме таинственной блондинки с красными губами. Но я совсем не представляю, где и как её искать. Ведь мне неизвестны ни имя, ни фамилии, ни место работы, ни её адрес. Полный мрак. Стараясь не расплакаться от отчаяния, я доехала до Ложкина, поставила в виде исключения Пежо в гараж и пошла в дом. Главное не отчаиваться, верить в победу. Всё у меня будет хорошо. Занимаясь самопсихотерапией, я вошла в гостиную и вздрогнула. Только этого мне сегодня не хватало. Отличного вселенского скандала, может быть, даже с мордобоем. На зелёном диване у камина со злобным выражением на лице сидел Глеб Вяземский, муж Марго. Привет, Привет" мрачно сказал он. Моя жена тут? Я пытаясь сообразить, зачем Глеб явился к нам. Сначала села в кресло, потом довольно долго подпихивала под свою спину подушку. Вяземский молча следил за мной, наконец не выдержал и рявкнул: "Так где Марго? Ты никак её потерял?" прищурилась я. "Тоже мне, дорогая пропажа", фыркнул Глеб и потянулся к сигаретам. "У нас не курят", ледяным тоном заявила я. "Да" До сих пор было можно, а теперь нет. Желаешь дымить, ступай в сад. Вяземский швырнул пачку на столик. Так и знал, что без тебя тут не обошлось. Объяснись, пожалуйста, в чём дело? А в том, завопил Глеб, что желаю иметь свою жену дома, на кухне возле плиты. Нечего ей на чужих дачах прохлаждаться. В корзине белья грязного навалом, ни одной чистой рубашки нет. Повыпендривалось немного и хватит. Пора и честь знать. Где ты её прячешь? Пусть выходит. Никого я не прячу, улыбнулась я. Кстати, хочешь совет? Обойдусь как-нибудь, буркнул Глеб. «Зови Марго». Всё же выслушай меня. Ну, набучился Вяземский. Купи стиральную машину-автомат, усмехнулась я. Сейчас их полно самых разных модификаций. Сонишь рубашки и дело с концом. Зачем тебе, Марго, а? Сам справишься. Глеб уставился на меня злыми глазами, потом прищурился. Хватит идиотничать. У меня в квартире бардак. Давно пора убрать. Бардак у тебя? Не сдалась я. Азовёшь Марго? Сама пропылесось. Зачем ей у тебя убираться? Глеб сначала опешил, но потом разозлился окончательно и прошипел: «Будет издеваться? Немедленно веди сюда Марго. Можешь сказать, что я её простил". Ты простил её? За какие грехи? Она ушла из дома, бросила меня. После того, как ты завёл любовницу. Глеб вскочил и забегал по комнате. А вот, значит, как она же описала всем ситуацию. Бедная несчастная дама, муж которой изменяет ей направо и налево. Разве не так? Бросилась я в атаку. Или ты не крутил шашни с молоденькой профурсеткой? Вяземский остановился, словно налетел на преграду. Помолчал пару секунд, а потом ринулся в бой. Да, да, да. Я изменил этой старой корове, которая по три дня ходит в одних трусах. Бог мой, Дарья, ты что, не видишь, в кого она превратилась? Центнер сала, на голове сто ксена. Никуда, кроме работы, глаз не кажет, ничем не интересуется. Ты бы видела ее белье. Меня в от жутких атласных лифчиков. Где только берет такие? по её платье. Это вообще караул. Да она смотрит сериал Скорая помощь. А что в нём плохого? Сама иногда гляжу. Мне нравится Джордж Клуни. Это сериал для убогих, лишённых головного мозга. Ладно, кивнула я. Согласна с тобой целиком и полностью. Марго отвратительная, не следящая за собой толстуха. Глупая и истеричная. Пусть так. Абсолютно не умеет поддержать разговор. Мне стыдно с ней на люди показаться. Будем считать и это справедливым. Да её в театр не затянешь. Довольствуется чтением журнала Лиза. Хорошо, я поняла твою позицию. Но ответь мне на один маленький вопросик. Только честно идёт? Чего ещё? Твоя любовница тоже такая? Глеб засмеялся. Нет, конечно. Изумительная фигура, макияж, маникюр, прическа, стильная одежда она в курсе всех новинок обожает мураками слушает музыку сплошное совершенство если угодно да ну и последний вопрос скажи дружочек зачем тебе дома толстая глупая неаккуратная Марго? разведись с ней и веди в загс молодое совершенство что-то я никак в толк не возьму за каким чертом ты явился глеб осекся, секунду моргал глазами потом пробормотал Ну, рубашки не стираны, обеда нет, квартира не убрана, и ещё у меня кончились деньги. Так в чём проблема? Пусть мадемуазель совершенства встанет к корыту и плите. Не пари чушь, взвизгнул Глеб. Она работает. А Марго по-твоему денежки с дерева срывает? Твоя жена, между прочим, носится колбасой, чтобы ты имел возможность покупать трусы по 100 баксов. На себя у неё ни денег, ни времени не остаётся. Немедленно веди сюда Марго, процедил Глеб. Иначе? Иначе что? ухмыльнулась я. Начнёшь драться. Имей в виду, дом подключён на пульт охраны. Живо security прибегут. Вяземский плюхнулся на диван и сказал другим вполне мирным тоном: "Сделай одолжение, скажи Марго, что я приехал". Разговор в таком тоне нравится мне намного больше, кивнула я. Сейчас. Подожди пару минут. Оставив Глеба в гостиной, я добежала до комнаты, где поселилась подруга, и распахнула без стука дверь. Перед глазами предстала чудная картина. Марго сидит на диване, на коленях у неё лежит коробочка кофейного зефира в шоколаде. Рядом устроился Фёдор, о чём-то оживлённо говорящий. Но самое интересное не это. На Маргошек красовалась незнакомая мне кислотно-зелёное платье, самым невыгодным образом облегавшее её мощную фигуру. Честно говоря, она в этом наряде смотрелась гаже некуда. "Ой!" воскликнула подруга и отпрянула от Фёдора. Зефирины попадали на ковёр. Рароэнтолог принялся собирать сладости. "Иди сюда", поманила я пальцем Марго. "Что случилось?" спросила подруга, поднимаясь. Я вытолкнула её в коридор и сообщила: "В гостиной сидит Глеб". "Какой?" выторочилась она. "Вяземский, твой муж. Вспомнила такого?" "Ой", побледнела Марго. "Чего ему надо?" "Тебе явился звать домой. Если сейчас проявишь твёрдость, спасёшь свой брак. Не вздумай кидаться ему на шею, поняла?" Марго молча пошла по коридору, я поплыла в кельватере. И в гостиную мы вплыли словно корабли на военных учениях. Впереди огромный адмиральский крейсер, за ним крохотный катерек. Глеб окинул взглядом Марго и скривился. Господи, ты ещё толще стала. Собирайся, поехали. Та тяжело вздохнула и шагнула вперёд. Я попыталась ущипнуть её за бок. Куда там? Марго покрывал такой плотный слой жира, что мои пальцы не сумели ухватить складку. Подругу, как резиновый мяч, нельзя было ущипнуть. "Давай", повторил Глеб. "Ночь на дворе, ещё добраться надо. Чего уставилась? Я тебя простил. Надеюсь, оценишь по достоинству моё благородство. Ну, долго ждать?" Маргоша сделала ещё один шаг вперёд. На лице её появилось выражение крайнего отчаяния. Она вздохнула, слегка покраснела, напряглась, выкинула руку вперёд и с мольбой в голосе воскликнула Глебушка милый я ощутила такую злобу какую не испытывала никогда до этого Господи Марго полная дура сказала же ей не бросайся мужу на шею сейчас начнёт рыдать лить сопли на ковёр признаваться ему в любви Ох не зря говорят что каждый народ достоин своего вождя а жена своего мужа Глебушка Продолжила Марго. Я развернулась и рванула к двери. Не хочу быть свидетелем сцены, которая сейчас разыграется у нас в гостиной. Но следующие слова Маргоши заставили меня сначала остановиться, потом оглянуться, а затем и